Глава 18. Ловушка Минут 10 мы осматривали центральную часть комплекса, стараясь держать друг друга в поле видимости. Других дикарей здесь не оказалось, но это еще ни о чем не говорило. Приблизившись к стоящему в противоположной части сооружения старому электровозу, я невольно поразился. Таких моделей я ранее не видел. Состояние электровоза было печальным. Вся его носовая часть была серьезно деформирована, словно от тяжелого и жестокого удара. Сам транспорт слетел с рельс, но, тем не менее, сохранил практически правильное положение. Кабина машиниста пострадала лишь частично. В основном это касалось лишь рамы, лобового стекла, приборов освещения и прикрученного слева бокового трапа. Поднявшись по трапу и заглянув в кабину, я увидел лежащий на полу человеческий скелет в рваном ОЗК и с лопнувшим противогазом на голове. Отвернувшись, я уже хотел было спуститься, но не успел. «Макс, что здесь?» Сзади подошел вверх. «Сам глянь», — я спрыгнул вниз. «Ничего хорошего». Диггер быстрым взглядом окинул электровоз. «Выглядит так, будто он что-то протаранил». «Что-то большое?» Я задумчиво покачал головой и, свернув налево, двинулся вдоль транспорта. Метров через двадцать я увидел лежащую сбоку от полотна большую, сильно покорёженную стальную дверь. А вот и ответ. «Машинист протаранил гермодверь», – пробормотал я. «Но зачем?» Осмотревшись, я заметил, что за электровозом был прицеплен всего один вагон грузовая платформа, частично заваленная мешками с окаменевшим цементом. Заглянув туда, среди мешков я разглядел человеческий скелет в истлевших обносках, каску и ржавый автомат. Вообще, все это место выглядело удручающе, жутко. Не скажу, что увиденное произвело на меня сильное впечатление. Встречались вещи и пострашнее. Из-за недостатка освещения... Сложно было описать всю полноту картины. Но все же меня не покидало чувство, что здесь что-то есть. С этой стороны проникнуть за протараненные гермоворота было невозможно. Всюду торчали покореженные металлические детали. Но, возможно, с другой. Я бросился обратно и снова наткнулся на Вергилия. Тот сидел на мешке с цементом, осматривая чью-то обгрызенную кость. Справа, метрах в двадцати, я заметил Мишу и второго Дигера, оба осматривали какой-то древний агрегат. Левее Швед освещал фонарем нагромождение стройматериалов. Что-то нашел? спросил Верк, поднимаясь с мешка. Пока нет. Эй, люди, сюда! Мы обошли электровоз с другой стороны. Там ситуация была получше. Пройти было можно, хотя и непросто. Вот только попав внутрь. Мы застыли от увиденного. В длинном, с высоким потолком помещении повсюду лежали скелеты. Их было много. Штук сорок. Все останки лежали как попало и где попало. Кто-то в остатках армейского ОЗК, кто-то в обносках истлевшей военной формы, кто-то в бесформенном тряпье. У некоторых было оружие. «Твою мать! Что здесь случилось?» пробормотал Раф, стоя между останков тела и растерянно озираясь по сторонам. Опять же, плохое освещение делало и без того мрачную картину просто ужасающей. Мне показалось, что на некоторых скелетах челюсти приоткрыты так, словно перед смертью они кричали. Кричали так, что, казалось, их душераздирающие крики буквально пропитали мрачные стены комплекса. Я быстро осветил фонарем окружающее пространство, но пока ничего интересного не заметил. «Кто это? И что с ними случилось?» вслух пробормотал Михаил. «Охренеть! Водила! Да тут прямо могильник!» Голос у Вергелия предательски дрожал. «Это строители комплекса. Их потравили газом», произнес я, глядя на стоящие справа, Большие черные бочки с приоткрытыми крышками. На боковых стенках застыла густая буро масса. К бочкам была прикурочена какая-то самодельная установка, похожая на мощный компрессор с широким раструбом. «Это как ты определил?» Я не ответил, а просто двинулся к стоящему стены бочкам. Остальные, вертя головами по сторонам, неуверенно двинулись за мной. «Что это за штука?» Не знаю, что это, но наверняка с ее помощью и потравили тех людей. В этих бочках был какой-то сильный токсин. Не удивлюсь, если это бочки с того склада химикатов, что мы видели ранее. Думаешь, кто-то специально доставил их сюда, но кому это было нужно? «Есть один», — тихо произнес я. «Что же получается?» Выходит... Трусоватый товарищ Картавин сбежал из Астра-1 намеренно, изначально затевая свою игру. Подтворившееся в командном бункере безумие и преследуя свои интересы, он зачем-то потравил рабочих, а те, что выжили, просто сошли с ума. Но для чего все это было ему нужно? Я считал Зимина и Штрасса амбициозными безумцами, но оказывается и Картавин недалеко от них ушел. «Лаптев, Зимин, Шевченко, Картавин...» «До какой же степени люди, натворившие столько дел, были неадекватны? Жизнь под землей на них так повлияла? Или причина в другом?» «Нужно идти дальше», — произнес Михаил. «Ничего интересного тут нет». «А куда?» «Смотрите, там дальше ничего нет», — Раф окинул взглядом помещение. Это что-то вроде ремонтной мастерской для электровозов. Здесь куча ремонтного оборудования. Да и выезд тут только один. И вот электровоз и выломал. Похоже, те, кто не откинул копыта от газа, с помощью железнодорожного транспорта совершили попытку вырваться. И, похоже, у них это получилось. Уходим. Мы двинулись обратно, быстро добрались до ворот. Внезапно... С другой стороны послышался какой-то шум. «Тихо!» Швец реагировал первым и мгновенно вскинул ствол дробовика. «Туши свет!» То, что находилось снаружи, не заботилось о производимом им шуме. Что-то скрипело, грохотало, слышалось невнятное мучание, хлюпанье. «ПНВ?» — спросил Раф, гася свой фонарь. «Мы практически одновременно отключили свои фонари». Раздались щелчки опустившихся на глаза приборов ночного видения. Наемник первым двинулся вперед, за ним Раф и я. Вергилий замыкал группу. Я отчетливо увидел впереди людей, облаченных в рваные шкуры. Их было трое. «Дикари Картавина», — прошептал я, забыв опустить откинутый ранее микрофон. Мы резко остановились. «Макс, что делаем?» «Процедил сквозь зубы швед, крепко сжав цевьё дробовика. «Пока не стреляйте. А это разумно? Посмотрим, что они будут делать». Но узнать об этом нам было не суждено. Неудивительно, что у людей, проживших столько лет почти в полной темноте, развился острый слух. Едва я успел произнести эти слова, как все трое резко обернулись к нам, взвыли и неожиданно бросились в рассыпную. Швед выругался. Целиться с прибором ночного видения было очень неудобно. Он торопливо откинул прибор, а затем сделал пару неприцельных выстрелов по тому противнику, что рванул влево. Промазав, наемник бросился в ту же сторону, но через секунду оттуда прилетел увесистый камень, угодивший наемнику прямо в голову. Раздался хруст, и обломки прибора ночного видения осыпались вниз. А сам швед от неожиданности рухнул на бетонный пол. Кровь начала заливать глаза и рот. Раф жахнул из своего «Ориджин-12», но попал или нет, осталось загадкой. А вот я и Вергилий одновременно открыли огонь из своих «АШ-12». Крупнокалиберные пули накрыли нерасторопного дикаря свинцовым дождем, распотрошив его, как кабачок. Миша, опоздав на долю секунды, тоже вжал курок своего автомата, но из-за неожиданно сильной отдачи едва не выронил его из рук. Но оно и понятно. Штурмовой автомат для спецподразделений — это совсем не пейнтбольный маркер. К нему нужно привыкнуть. «Швед!» — крикнул я, заметив, что наемник, держась за лицо, пытается встать. Раф и Верк бросились к нему, и как раз вовремя. Второй метко пущенный камень угодил прямо в грудь шведа. Он, охнул и, потеряв равновесие, упал на бок. Одновременно выжив курки, диггеры расстреляли пытавшегося спрятаться за укрытием дикаря. Крупнокалиберными пулями ему оторвало кисти и перебило плечевой сустав. «Не убивайте его!» — заорал я. «Не убивайте! Он нужен!» Но вот третий дикарь как сквозь землю провалился. Правда, ненадолго. В воздухе что-то просвистело. Буквально в паре сантиметров от меня пролетел заостренный кусок арматуры, брошенный наподобие копья. «Вот тварь!» Раф снова открыл неприцельную стрельбу, но вряд ли попал. Дикарь оказался очень шустрым. Верк решительно рванул вперед, пытаясь зайти с правого бока, но противник, ловко выскочив откуда-то сбоку, рванул мимо, успев с силой оттолкнуть Диггера в сторону. В общем-то, это было неудивительно. Нужно же им было как-то выживать, а потому приходилось учиться охотиться на ловких и быстрых крыс-мутантов. Странным было другое. Возраст строителей и инженеров должен быть как минимум за 50, а то и 60 лет. Для такого возраста их физическая форма была на высоте. пожалуй. Причину этого еще предстояло выяснить нам позднее. Швед, кряхтя и ругаясь, поднялся на ноги, вытер кровь с лица и решительно выхватил вихрь. Быстро определив местонахождение оставшегося противника, он дал короткую прицельную очередь. Дикарь, спрятавшись за большим бетонным блоком, как раз высунулся наружу, чтобы оценить обстановку. Не прошло и секунды, как он свалился на засыпанный многолетним мусором пол с простреленным черепом. «Вот и все, мразь!» — прорычал швед, сплюнул на пол и, поискав глазами потерянный дробовик, поспешил его подобрать. «Ну что, вроде все!» — крикнул Верк. «Порядок, больше никого нет». Мы собрались у кабины электровоза. Швед оказался цел. Лишь глубокая царапина на лбу, да крупный синяк в районе груди. Гораздо больше пострадало его самолюбие и гордость. Раф внимательно держал на прицеле раненого дикаря. Тот сидел прямо на бетоне и тихонько подвывал, держась за простреленное плечо. Раздробленная кисть кровоточила, но оказывать первую помощь пострадавшему никто не собирался. «Ты меня понимаешь?» — громко спросил я, глядя на обезумевшего человека. Дикарь бессмысленно вращал глазами, таращился и пускал сопли. «Эй!» — швед пнул его ботинком. «Не стоит. У него болевой шок», — заметил Верг. «Вряд ли он сейчас готов к допросу». Пока мы толкались вокруг раненого дикаря, соображая, как получить от него нужную нам информацию, никто не замечал того, что творилось за нашими спинами. Из того прохода, каким мы ранее попали в центральную часть комплекса, наружу медленно и почти бесшумно выползало огромное и до дрожи мерзкое существо. Хаотично перебирая толстыми, острыми, закованными в хитин конечностями, отталкиваясь ими от поверхности, оно тихо ползло вперед, изредка огибая попадающиеся на пути препятствия». Черные фасеточные глаза не выражали абсолютно ничего. Тонкие длинные усы синхронно качались в разные стороны. Обоняние у мутанта было просто превосходным. Он прекрасно чувствовал запах крови, ощущал вибрацию и шум, которые издавали люди. Люди, радующиеся одержанной ранее победе и слишком самоуверенные в собственной безопасности и слишком полагающиеся на свое оружие. И все-таки швед, обладающий повышенным чутьем, что-то заподозрил. Резко обернувшись, он обомлел от увиденного. Фонарь, закрепленный на шлеме, высветил нечто ужасающее. В четырех метрах от них, сложившись в крупное полукольцо, расстелилась гигантская скалопендра. Ее хвостовая часть уходила куда-то во тьму. Тлиной около 12 метров, покрытая толстенными хитиновыми пластинами, она приподняла ужасную морду и замерла, словно оценивая свой ужин. «Ты чё, призрака увидел?» Стоящий с другой стороны Миша, не заметив кое-как освещенного мутанта, но обратившего внимание на изменившееся лицо наемника, решил поддеть того острой фразой. Но через долю секунды после комментария, довернув голову, и он разглядел приближающуюся смерть. Черная с желтыми полосами и пятнами, вяло шевелят длинными усами, тварь издавала едва слышимый шипящий шелестящий звук. Ух, мля!» — только и смог пробормотать он. «Что?» — Дигеры обернулись почти одновременно. Оба фонаря уткнулись в ее морду. Их глаза полезли на лоб. Так огромна и ужасна была тварь. Даже дикарь жалобно всхлипнул, вжавшись пятой точкой в бетон. Скалопендра, жалостно пробормотал я. «Нам бы как-то разбежаться, определить совместные действия, применить какую-либо тактику, но не тут-то было. Несдержанный швед резким движением скинул свой СРМ и, щелкнув переводчиком огня в автоматический режим, выжал курок». Созданное толковым мастером оружие не подвело. Очередью выплюнув в мутанта восемь зарядов крупной картичи, мощной отдачей оружие вывело из равновесия его владельца. Только малая часть из них попала в незащищенную морду. Тварь от неожиданности дернулась назад, чуть приподняла морду, а затем бросилась в атаку. Швед неловко качнулся, частично потерял равновесие и прекратил стрельбу. Я не разглядел, была ли у Скалопендры пасть, но зато увидел, как тело наемника снесло так, словно его сбило КАМАЗом. Мы практически одновременно, хотя и в разнобой, открыли плотный огонь, целись в бока мутанта. Но толку от этого практически не было. 12-й калибр, который, теоретически, должен был пробивать броню БТР-80, упрямо рикошетил от прочной, но упругой брони жуткой твари. Конечно же, сыграл роль угол наклона. Почти все пули попали в верхнюю налобную пластину. Чуть ниже располагались глаза и пасть с несколькими жвалами и срикошетели от нее. Если б не она, мощным калибром вполне можно было разворотить ей харю. Но кто ж знал? Лучи света хаотично мелькали, скакали то вправо, то влево. Начался настоящий хаос. О скоординированных действиях не было и речи. Мы метались кто куда, вели беспорядочную стрельбу, то и дело спотыкаясь о валяющийся под ногами строительный мусор. Теперь я все видел лишь отдельными размытыми фрагментами. Тем не менее, стараясь постоянно держать на свету мутанта. Получалось плохо. Тем временем, по счастливой случайности, мутант промахнулся. Шведа лишь зацепила. Наемник кубарем откатился в сторону, шатаясь, поднялся и снова поднял дробовик. Он дал еще пять выстрелов в бок постоянно извивающейся скалопендры, но та, качнув корпусом, буквально смела барыгу в сторону. Затем морда хитиновой твари неторопливо повернулась к отступающему за укрытие Михаилу. Не переставая стрелять из штурмового автомата, парень медленно отступал. Бил он неприцельно. Часть пуль ушла в молоко, но едва он взглянул в черные, как ночь, глаза мутанта, почему-то прекратил стрельбу и словно остолбенел от ужаса. Миша, твою мать, беги! заорал Раф, заметив угрозу. Жахнул выстрел. Второй, третий. Тварь, среагировав по-своему, резко переключилась на Дигера. Ударом мощного хвоста, покрытого более мелкими хитиновыми пластинами, стоящего на открытом месте Михаила, отбросило в сторону. Я незамедлительно бросился ему на помощь, но при этом потеряв диггера из вида. А вот Раф продолжал отступать, стреляя вновь и вновь. Но вдруг, после очередного нажатия курка, вместо выстрела раздался сухой щелчок. «Ой-ой!» — пробормотал он, лихорадочно соображая, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Не успел. Тварь бросилась на него и, ухватив крепкими жвалами, с силой прижала к полу. Кажется, у него даже хрустнули кости. Но нужно отдать должное самоуверенному барыге. Он не зря предлагал нам самое лучшее снаряжение. Вряд ли Раф протянул бы долго, если бы не качественная защита торса. Не издавая ни звука, он выронил ружье, ухватился руками за усы и попытался вырваться. Ему даже удалось сломать самый кончик одного из усов. Верк бросился на помощь напарнику, продолжая стрелять из АШ-12. Пули то и дело рикошетили во все стороны, не причиняя мутанту видимого вреда. «Сука! Что же делать?» Я подскочил к лежавшему в неестественной позе оглушенному Мише, подхватил его в охапку и потащил в другой конец помещения а швед, слегка оправившись от весьма болезненного падения, вновь подобрал свой СРМ, отстегнул почти опустевший барабан, нетвердой походкой бросился к мутанту. Воткнув новый, он ускорил шаг. Заскочив ей на спину, он тут же рухнул плашмя, ухватился свободной рукой за край широкой хитиновой пластины, изловчился и просунул ствол дробовика прямо под нее. Стрелять в такой позе было жутко неудобно, но он все-таки смог. Выжив курок, наемник успел выстрелить только дважды. Тварь, словно бешеный бык на мексиканском радео, взвелась, заверещала и, взмахнув мощным хвостом, рванула прочь. От качки наемник выронил дробовик, ухватившись за броню. Он попытался удержаться на ней. Но, сообразив, что это совершенно бесполезно в сложившейся ситуации, он решил отпустить ее. Однако не вышло. Одна из петель разгрузочного жилета, по закону подлости, зацепилась за длинный хитиновый отросток, тем самым не давая наемнику упасть. Человек телепался словно фантик на ветру, следуя верхом на бронированной скалопендре. По грязному полу за ней тянулся шлейф из светло-коричневой, даже слегка зеленоватой жидкости. «Швед!» — заорал Вергилий, высветив распластавшегося на броне наемника. Через несколько секунд мутант унесся прочь, таща на себе обескураженного человека. Пробежав еще несколько шагов, он остановился. Тварь уползла вглубь одного из темных туннелей. Дигер обернулся, увидел меня, склонившегося над бесчувственным Михаилом, Рафа, целеустремленно перезаряжающего ружье. Он еще некоторое время сомневался, а затем все таки сплюнул на пол и вернулся обратно. Мишу хорошо приложило затылком о стену. Шлем хотя и спас его, но удар был настолько сильным, что парень потерял сознание. Через пару минут удалось привести его в чувство. «Раф, ты как?» крикнул я даже не глядя на дигера порядок жить буду с трудом перезарядив барабан он подошел ко мне что будем делать шведа нельзя бросать мы не бросим все кто спустился поднимутся обратно ответил я сейчас миша чуть очухается двинем за уполшей тварью похоже наемник ее все- таки ранил произнес верг на полу кровь мутанта по ней мы и определим путь хорошо С несколько секунд мы собирали вещи и приводили себя в порядок. Миша, обхватив руками колени, тупо сидел и пялился в одну точку. «Я не готов. Я не готов», — повторял он одно и то же. «Не готов. Не к такому». «Миша, хватит херню нести. Возьми себя в руки». «Вы же видели. Толку от меня ноль». «Миша, успокойся». «Это гигантская тварь. «Она же просто ужасна! Как она вообще существует? Да ее длина не меньше десяти метров!» «Двенадцать», — поправил я. «И вся бронированная». «Да, бронированная!» Швед нас уверял, что его пушки пробьют все, что угодно. Но они оказались почти бессильны против закованного в хитин хищного насекомого. «Ведь я предупреждал!» — закричал я, не сдержавшись. «Предупреждал! Здесь не детский садик!» «Не парковая аллея, не дендрарий! Здесь преисподняя! Ад!» «Да, ты прав», — тихо произнес Миша, а затем добавил еще тише. «Я не готов к подобному. Никто из нас...» «И тем не менее мы здесь. Что, просто сядешь и будешь ждать того, кто воспользуется тобой как обедом?» Михаил не ответил. Вдруг Раф резко обернулся. Из прилегающих коридоров послышался шум Гол, невнятное рычание. «Тихо!» «Нужно уходить. Нашу схватку с мутантом было слышно на весь комплекс». «Дикари!» — хмыкнул Верк. «Не удивлюсь, если они нагрянулись сюда все вместе!» «Вставай!» — я протянул Мише руку. Тот посмотрел на меня, ухватился за руку и быстро поднялся на ноги. В дальнем углу показался дикарь. Он двигался медленно, смотря куда-то под ноги. Спустя несколько секунд появился второй, третий. Вот их уже десяток. Они лезли из всех щелей. «Сколько же их?» — пробормотал Раф. «Не знаю, отобьемся ли. Уходим». Я первым бросился в противоположном направлении. У стены, за моей спиной, я уже давно разглядел что-то вроде винтовой лестницы. Она вела на верхний уровень. И именно ею я собирался сейчас воспользоваться. Бездумно бегать по недостроенной лямбде, не зная правильного направления, было верхом идиотизма. А так мы хотя бы увидим противника сверху. Правда, существовал риск того, что мы сами загоняем себя в ловушку. Но я предпочел не думать об этом. Дикари заметили нас. Громко воя и вижа, они бросились за нами. Верка и Михаил уже полезли наверх. Ну а я и Раф заняли оборону. К нам приближалось около двадцати дикарей, ловко использующих укрытие. Они словно знали, что по ним будут стрелять. Дикари, но были знакомы с последствиями огнестрельного оружия. Это было как минимум странно. Обычно дикари просто кучей бросились бы на добычу, но ну, эти... «Макс», — произнес Раф, оценивая шансы, — «не выйдет». Нас просто задавит числом. Я бросил быстрый взгляд на поднимающегося Вергилия. Миша уже практически был наверху. «Уходи!» — крикнул я Дигеру. «Давай!» Моя первая очередь скосила сразу двух дикарей. Это сыграло некоторую роль. Противник стал осторожнее. Дав еще короткую очередь, я расстрелял еще двоих. Быстро закинув автомат за спину, я решительно выхватил светошумовую гранату. «Глаза!» Заорал я как можно громче, а затем швырнул черный цилиндр в приближающихся дикарей. Сам же, не теряя ни секунды, развернулся, ухватился за лестницу и полез вверх. Крепко зажмурившись, я карабкался вверх, ожидая взрыва гранаты, и он не заставил себя ждать. Но до того, как это случилось, мне в правое бедро прилетел камень. Ногу прострелило болью, но я сдержался, продолжая ползти вверх. Яркая, белая вспышка накрыла собой все. В ушах привычно зазвенело. Даже сквозь закрытые веки я увидел яркий свет. Снизу раздался пронзительный, многоголосый вой и виск. Сработало. Не ожидавшие такого гостинца дикари разом потеряли способность вести преследование. Приоткрыв глаза, я посмотрел вниз. Дикари метались, тыкались друг в друга, спотыкались о препятствия. Добравшись до верха, я, не глядя, запрыгнул через небольшой парапет и остолбенел. Верка и Михаил неподвижно лежали на полу. Раф с бледным лицом медленно сползал по стене слева от меня. А в трех метрах от лестницы стоял пожилого вида человек в грязном комбинезоне, бронежилете и со странным пистолетом в руке. Его седая голова с бесформенной стрижкой и самодовольная. Перекошенные морды были мне знакомы. Это был Картавин. Дуло его необычного оружия смотрело прямо мне в грудь. На лице старика повисла презрительная ухмылка, а за его спиной стояли двое с ручными пулеметами в руках. «Пах!» — сказал Картавин и, усмехнувшись, нажал на курок.